Глава восьмая. Чтобы сказать правду. Той ночью Анне снился долгий мучительный сон. Она видела человека, который следил за ней через законное стекло, испытывала страх, но не хотела просыпаться. Казалось, что в этом сне заключены ответы на все вопросы. Разгадка манила, ускользала, и Анна стремилась к ней, балансируя между сном и явью. Однако проснуться ей все же пришлось. Она поднялась с постели, сходила в ванную, и между делом навела небольшой порядок в комнате. Одевшись, прошла к окну и в этот момент уже не вспомнила, о чем именно был ее страшный сон. Осталось лишь сожаление потери и желание узнать, какое именно. За окном царила беспросветная тьма, как в детской сказке о съеденном солнце. Где-то далеко в конце гостиничного коридора переговаривались горничные, и было ощущение, что все окружавшее Анну относится к области нематериальных понятий. Она отыскала мобильник и набрала номер Николая Клеменова. «Прости, что так рано. Через несколько минут уйду на работу и вряд ли смогу позвонить». «А я не спал. Ждал твоего звонка». «Надо же. Ты же обещал позвонить. Приеду к тебе в субботу». «Прости, но мне сейчас не до этого. Боюсь, что выходные проведу в хранилище вещественных доказательств». «Что-нибудь потеряла?» — спросил Клеменов. «Улики по делу об убийстве, которое расследую». «Как то вышло? Не знаю». Плохо, он помолчал. «Могу чем-то помочь?» «Можешь», — уверенно проронила Анна, как будто только для этого и позвонила. На самом деле эта мысль пришла только что. «Давай, говори. Нужно разыскать одну женщину. По обычному каналу не получилось, нужны обходные пути. Вот если бы твой друг, генерал ФСБ...» «Все понял. Могу обратиться к Федину. Пришли ее данные на мой телефон. Сегодня же с ним переговорю». «Спасибо», — сказала Анна. Жду твоего звонка. И не обижайся, пожалуйста, ладно?» В управление она поехала на такси. Холодный вечер и темные улицы не располагали к пешим прогулкам. В кабинет Анна вошла за полчаса до начала рабочего дня. Однако Павел Платонов был уже там. «Доброе утро. Вижу, тебе не спится. Чуть света ты уже на работе». «Хочу вас обрадовать». Павел торжественно встал. «Чем?» Она сняла шапку и пригладила волосы рукой. «Ну, говори». «Угадайте, где в 1989 году располагалась круглосуточная аптека, в которой работала пострадавшая Макарова?» «Я не знаю этого города», — заметила Анна. «И не надо. Теряем время впустую, давай говори». Аптека находилась в жилом доме рядом с проходной кирпичного завода. Того самого, где работали Панина и Гуляев? «Да, но, возможно, это совпадение», — Анна покачала головой. «Я так не думаю, за этим точно что-то стоит», — она посмотрела на Павла. Попробую разузнать, какие учреждения, магазины, мастерские или кафе находились рядом с аптекой. В этом же доме?» «И в этом и поблизости и сделаю». Она прошла к сейфу, вытащила из него документы и предупредила Платонова. «До двенадцати работаю с делом, потом поеду к подруге Паниной», – он ответил. «А я договорился о встрече с Макаровой. Вот и хорошо, вечером все обсудим». В частном доме номер 38 по улице партизана Железняка Анна застала невестку Савельевой. Сама Людмила Мироновна в это время гуляла на детской площадке с внучкой. Отправившись туда, Анна разглядела среди мамаш и нянек самую старшую. «Людмила Мироновна?» Та обернулась и миролюбиво пропела. «Я-я-я». Савельева оказалась пожилой миловидной дамой, ничто в ней не выдавало стару. Анна представилась. Следователь Стерхова. «Что-нибудь с сыном?» – заволновалась она. Я здесь по-другому делу. Ну, слава богу, успокоили. Расследую дело об убийстве Панины, валентины Сергеевна. Помните такую? Ну как же, помню. Оглядевшись, Анна предложила: Присядем на скамейку, там поговорим. Мне, знаете, за внучки надо присматривать, возразила Савельева. Оттуда все будет видно. Они подошли к скамейке и сели рядом. Савелева опустила голову и проронила. Значит, валено дело не закрыли. «Расследование возобновили со вчерашнего дня», – подтвердила она. «По какой причине?» «По причине вновь открывшихся обстоятельств. Хотелось бы знать, каких. Не имею права разглашать. Тогда зачем же пришли?» «Изучая следственные материалы, наткнулась на ваши показания. Тем более вы все уже знаете. Когда расследуешь убийство, всегда теплится надежда, что кто-нибудь из друзей или знакомых жертвы припомнит подробности, которым раньше не придавал значения. «Вы хоть понимаете, что с тех пор прошло 30 лет?» – спросил Савельев. «Если быть точной, и почти 32», – подтвердила Анна. «Чего же вы от меня хотите?» Ответа на конкретный вопрос. «Ну, задавайте». Среди знакомых Паниной были мужчины, имена которых начинались с буквы «Г» или «У». «Вы будто сами не знаете. Был такой Гуляев Николай, вален приятель. Вот вам и «Г» и «У». А кроме него...» На заводе много народу работало. «Меня интересует близкое окружение», — уточнила Анна. «Таких не припомню». Вы сказали, что Гуляев был приятелем Панины. Анна отдавала себе отчет, что одно неосторожное слово может привести Савельеву в замешательство и все же сказала. «Но ведь это неправда. Они были любовниками». «Слово-то какое!» — Савельева огляделась. «Дети кругом». «Дети нас не слышат. Расскажите о взаимоотношениях Панины и Гуляева». Да ну вас, ей-богу!» «Чувство привязанности, взаимоуважения, любви», – Стерхова подсказал возможный вариант. «Ничего этого не было», – Савельева махнула рукой. «По крайней мере, у Валентины. Коля ее любил, но она не принимала его всерьез. Почему?» «Семь лет разницы, какой из него муж». Валентина хотела крепкого, уверенного в себе мужчину, каким был ее покойный муж. А Николай казался ей ненадежным. «Она сама так сказала?» – спросила Анна. Савельева ответила. «Да, сама. И вы были того же мнения?» Сто раз говорил ей, оставь парня в покое. «Не нужен он тебе, ну так и скажи, зачем же его мурыжить?» Как будто знала, что все плохо закончится. Почувствовав, что за словами Савельевой что-то скрывается, Стерхова задала следующий вопрос. «Той ночью вы с Гуляевым дежурили на насосной станции, как проходило дежурство». Помолчав, Савельева проронила. «Да как обычно». Это не ответ. В восемь вечера мы заступили на дежурство, в восемь утра сменились. Анна уточнила. В чем заключались ваши обязанности? Я, как дежурный оператор, следил за работой оборудования на случай нештатной ситуации. Что это значит? Объясните подробнее. Ну вот, например, уровень воды в емкости снизился до минимального, и автоматика должна включить насос для закачки воды, а он не включился. Ваши действия. Перейти на ручное управление и включить насос. — А потом? — вызвать дежурного слесаря Кипия. — В ту ночь нештатные ситуации не случались? — спросила Анна. Савельева покачала головой. — Нет, все было спокойно. — Значит, Гуляева вызывать не пришлось? — Нет, не пришлось. — Физически. Где он находился? — В насосной станции. — Рядом с вами? — У слесаря отдельные помещения. Можно ли сказать, что в то дежурство вы, и Гуляев, виделись дважды? — В начале смены и в конце. Ну, почему же? Я заходила в мастерскую, он приходил ко мне в дежурку, мы пили чай. Можно ли сказать, что гуляя, все дежурство было у вас на глазах? Мы виделись? Упрям повторил Савелю. Вы не ответили на вопрос. Мне нужно вспомнить. Она опустила глаза и тихо сказала. Тому, кто говорит правду, вспоминать не надо. Побледнев, Савелю ускочилась со скамейки и бросилась к внучке. Лида, что ж ты делаешь? Но девочка спокойно играла в песочнице и не нуждалась в опеке бабушки. Савельево схватила ее за руку, заставила подняться и потащила за собой. На ходу она бросила: Нам пора домой. До свидания. Анна проводила ее разочарованным взглядом и крикнула в спину. Людмила Мироновна, речь идет об убийстве вашей подруги. Вы должны рассказать правду. Та даже не обернулась и вскоре скрылась за воротами дома. Стерхова была опустошена. Во время разговора она предполагала, что свидетельница чего-то не договаривает. Теперь же была в этом уверена. Надежда на то, что Савельева скажет правду, больше не оставалась. Анна вызвала такси и уже приготовилась сесть в машину, когда из ворот дома вышла Савельева. «Подождите, не уезжайте!» Причувствуя что-то важное, Анна отпустила такси и зашагала навстречу женщин. Когда они встретились, то, запыхавшись, выпалила. «Мне нужно вам все рассказать». Они вернулись на площадку и сели на ту же скамейку. В руках Савельевой появился носовой платок, и это значило, что она вот-вот заплачет. — Слушаю, — сказала Анна. — Вы только не перебивайте. Савельева смотрел на нее беспокойным, тревожным взглядом. — Мне нужно выговориться. — Хорошо. Мы с Валей очень дружили, были как сестры. Она работала в бухгалтерии, а я обыкновенный рабочий. Когда я выходила в дневную смену, после работы мы забегали в кафе «Сытый гусь». Там стояли высокие круглые столы, за которыми можно было поесть, выпить стакан какао и съесть пирожные. Хорошее было время. И вдруг все так ужасно закончилось. Вопреки обещанию, Анна ее прервала, чтобы перейти к самому главному. «Да ведь вы не об этом хотели рассказать?» «Не об этом», — согласилась Савельева. Было видно, что она боится продолжения разговора но и молчать больше не может. «Вы оказались правы. В то дежурство случилась нештатная ситуация. Рассказывайте». «Автоматика вышла из строя, и я побежала в слесарную мастерскую. Но Гуляева там не было», догадалась Анна. «В котором часу это произошло?» «Около 11 «Что вы предприняли?» «Включила насос вручную», сказала Савельева. «И потом?» Гуляев вернулся в начале первое и все наладил. Как он выглядел? Мне показалось, что Николай был очень расстроен. Не заметили на его одежде следов крови? Он был в рабочем комбинезоне, крови я не заметила. Почему промолчали, почему не сказали следователю? Я испугалась. Если он такой створил с Валентиной, представляю, что бы сделал со мной. Услышав это признание, Анна почувствовала такую усталость, как будто лопатой перекидала тонну земли. Но все же продолжила. Думаете, что убийца Гуляев? Я так не говорила. Если предположить, что Гуляев отлучался с дежурства, чтобы убить Панину, как он мог уйти и вернуться через проходной завода так, что его никто не заметил? Этому легко найти объяснение, сказала Савельева. Насосная станция стоит на отшибе возле старых ворот. Ключ от их замка висел на гвозде в слесарной мастерской. От кирпичного завода до дома Паниной несколько километров, напомнила Анна. На работу Николай всегда приезжал на машине. «Ага», — проранил Стерхова. «В таком случае он мог обернуться туда и обратно». «Вам виднее». Как Уляев отреагировал на известие об убийстве Паниной? При этом я не присутствовала. Он вскоре уволился с завода и куда-то уехал. Савельева расплакалась и уткнулась носом в платок. Потом спросила с робкой надеждой в голосе. «Его арестуют?» «Этого пока гарантировать не могу».